Глава восьмая. Когда в камеру, где сидел под арестом Мичман Балеронт, принесли лист бумаги, он сказал. Этого мало. Конвойный перевернул лист, показал обратную сторону. С этой -то сторонки тоже можно исчеркать". И все равно мало, чтобы описать все. Он составлял свой доклад как можно подробнее. Все, вплоть до мелких деталей, какие сохранились в памяти. Сидя в изоляции на Гороховой, два. Мичман восстанавливал на бумаге картину мурманского предательства. Служба «Флаг офицерам связи» дала ему богатейший материал для наблюдений. Поставив последнюю точку, Валеронт придумал название. Из дневниковых записей Мичмана Евк Валеронт. Старомодно, но зато вполне прилично. Еще немного подумал и водрузил на титульный лист рукописи великолепный эпиграф из Фадея Беленсгаузена: «Пишем, что наблюдаем». Чего не наблюдаем, того не пишем. После чего Валерунду снова вызвали на допрос. Вернули ему золотистый жгут Аксельбанта и все документы. Садитесь. У нас к вам только два частных вопроса. Первый. Можно ли рассчитывать на инженера Аркадия Небольсина, что он станет честно сотрудничать с нашей властью? Не знаю, ответил Валерунд. Вопрос второй. Что вы скажете о полковнике Сыромятию? Полковников на Урмане так много, что если волки ежедневно будут съедать по одному полковнику, то никто и не заметит их убыли. Извините, но я даже фамилии такой не слыхал. Ему позволили отправиться на остров Мудьюк. Вы должны, внушали Мичмана, обязательно поспеть к началу назначения в срок. По возможности без опоздания, чтобы не вызвать никаких подозрений. Раз. Чтобы не опоздать к моменту боя. Два. И как было наказано вам в Мурманских? Что батарея Мудюга молчала. Мы надеемся, что теперь они заговорят. Валерунд очень спешил, но все же опаздывал. Отбивка. Застрял он, как и следовало ожидать, в Вологде. На неизбежной пересадке вылетел из вагона как пробка, но в следующий эшелон, идущий на Архангельск, было уже не прорваться. Вокзал был оцеплен чекистами и красноармейцами. Дело дрянь. Командировка подходила к концу, и это грозило для него особыми осложнениями. По плану Вальрон должен был еще вчера явиться к адмиралу Викорсту. Плотный барьер спекулянтов, мешочников и дезертиров был так спрессован оцеплением, что Женьку Валеронда при дыхании толпы то поднимала, то опускала, словно рыбачий поплавок на рыбной зябе. В один из моментов, когда его снова вздыбило над толпой, он увидел «чудеса», — сказал Мичман, вытягивая шею, и без того длинную, от искреннего любопытства к жизни. В узком проходе оцепления шествовали на посадку дипломат. Шагали миссии почти невозмутимые, Дамы в жиденьких мехах несли курчавых баллонок, и перепуганные японские собачки остервенело лаяли на мрачных русских спекулянтов. Роль носильщиков исполняли бравые матросы в клешах. Обливаясь потом, перли они на посадку дипломатические баулы, деликатно подсаживали дамочек под худенькие, англизированные задницы. «Мадам, только не имейте сомнения, фукну, и вы в вагоне». Доброго пути, сэр. Матюшенко, кидай в окно собаку ихню. Кусается, стерва. А ты ее сам укуси, чтоб помнила. Все стало ясно. Поезд занят дипломатами. Валерун кое-как выбрался из толпы, подергался за пуговицы. Нет, еще держится. Передохнул. Задумался. Что же ему теперь делать? Мичман знал. Переезд дипкорпуса является сигналом для интервентов на Мурмане. Тронется сейчас этот эшелон с миссиями. И с мурманского рейда, выбирая якоря, отправится кадра Кэмпана на Архангельск. Черт с ним, с этим адмиралом Викорстом. Но ему непременно надо быть на Мадьюге в срок. Возле вокзала стоял открытый автомобиль. «Откуда?» – спросил Валерут. «Из губ военкома». «Подвезешь?» В здании губ военкома ему показали дверь, в которую надо стучать. Он постучал и вошел в кабинет. Какой-то дядя в кожанке, той спиной к Валеронду, разговаривал по телефону. «Нет», – говорил он, – «американский посол Фрэнсис отбыл еще раньше, прямо в Архангельск. «Да, провожу посадку». «Не беспокойтесь, еще раз повторяю». Мы достаточно корректны и не дадим ни одного повода для дипломатических интриг и капризов. И этикета также не нарушим. Ага. До свидания. Закончив переговоры, он повернулся и спросил: "Так что вам от меня, товарищ?" Женька Валеронт так и отшатнулся. Это был Самокин. Если не ошибаюсь, Мичман Валеронт. Добрый день, Мичман. Рад видеть. Что привело ко мне? Валерант справился с волнением. Мне очень нужно попасть в Архангельск. И тут, как назло, вмешались дипломаты с явным намерением загубить мою карьеру в самом начале. Они заняли весь эшелон. Мне уже не пробиться. Один вагон будет прицеплен для частных пассажиров. А вы видели, что там творится? Бумажку бы, мандат. Самокин засмеялся. Да брось, сказал. Какие там, к черту, сейчас мандаты? Такой сильный, молодой, красивый. И вдруг просит бумажку. Да постыдись, Мичман. С такими кулаками, как у тебя, никого мандата не надо. Самокин вдруг сел за стол, перелистал какие-то дела. Мичман неуверенно помялся. А разве вы ничего не хотите спросить у меня? Самокин поднял лицо абсолютно спокойно. Спросить? О чем? Нет, Мичман, мне ничего не хочется спрашивать. Мне и без того все давно, понятно. Как-то странно они простились. Совсем неожиданно уже в коридоре Самокин окликнул Мичмана. «Постой, добрый молодец!» «Вот что!» — сказал Самокин, нагоняя Валеронда. «Тут ко мне с такой же просьбой обращалась одна дама. Я — большевик, работник местного сполкома и не мог оказать ей содействие. Хотя бы потому, что эта дама, насколько я понял, принадлежит к высшей аристократии и сейчас рвется в Архангельск, чтобы эмигрировать за границу. Но она с ребенком мучается. Пожалел женщину Самокин и вдруг улыбнулся. А тебе, Мичман, сам Бог велел ей помочь. Если встречу на вокзале, то как узнать о нее? Ну, протянул Самокин. Эта женщина такова, что ты ее... Не сможешь не заметить. Ну, если, конечно, она сама не уехала. От Вологды у Мичмана остались какие-то странные дикие воспоминания. Странно вел себя Самокин. что то он мудрил там. Женька Валерон бежал сейчас через улицы, стараясь не опоздать. И собаки ловчились хватить его за штаны. Ворота все были заперты, словно в осаде за изгородями зрели яблоки. Вологду он так и не увидел. Его занимал Архангельск, только Архангельск. Никак нельзя ему опоздать на мудюк. Посадка в единственный вагон, приданный дипломатическому эшелону, уже началась. После первого натиска, в котором Валерон потерпел постыдное поражение, он отбежал назад, чтобы взять разбег для второго, таранного удара по мешочникам. Отбежал назад и тут заметил женщину, почти оцепеневшую в отчаянии. Она стояла поодаль, от костоломной давки не в силах пробиться к вагону. А к ней испуганно жалась маленькая девочка. Валент был рыцарем. «Мадам», – сказал он, – «ваш чудесный облик воодушевил меня на свершение благородного гражданского подвига. Позвольте я возьму девочку на руки, а вы цепляетесь за мой хлястик. Ежели хлястик, не дай бог, оторвется, то я не стану возражать, если вы меня тут же страстно обнимите». Прошу, мадам. Все началось сначала. Но присутствие женщины необходимо флотским офицерам, так же, как необходима канифоль для скрипки. Впереди вальронда, вшивый солдат-дезертир, пер в вагон. Про запас, наверное. Пулемет системы Льюис и опасная дула рассматривала Мичмана в упор черной жутковатой дырочкой. — Пусти! — орал солдат. — Не видишь? У меня же Люська! — А у меня княгиня! — подхватывал Валеронт и уже ступил на подножку. С хрустом что-то лопнуло сзади. Но руки женщины обняли его, а девочка уже проникла в тамбур. — Пропусти с лючкой, Пропусти с княгиней! — хохотал Валеронт. Боковым зрением вдоль состава Мичман видел, как из открытых окон вагонов, покуривая трубки и сигары, наблюдали за посадкой члены иностранных миссий. В руках дипломатов щекали кодыки, И Валерон тоже был запечатлен, наверное, на в самый героический момент своей биографии. И вот они в вагоне. Даже пробились к окну. Сели. Красавица, смущенно улыбаясь, оправляла волосы. «Вы меня... «Поразили», – сказала она, обнимая дочь. «Мадам, к чему слова благодарности?» «Нет», – ответила женщина. «Поразили не тем, что помогли проникнуть в поезд, но вы назвали меня княгиней». «Мадам, это очередная фантазия, извините». «Но я и есть княгиня. Княгиня Вальдбольская». «О, -о, -о, О, догадался Валерон. Так это значит, вы приходили в Вологодский губы с полком к товарищу Самокину?» Женщина посмотрела на нее с каким-то испугом и ответила. Нет, не я. Валерон спросил потом у нее. Очевидно, вы спасаетесь от большевиков. Да. Пробираюсь в Архангельск и дальше. Поезд тронулся. А за вагоном еще долго бежали кричащие люди, подбрасывая поклажу на спинах. Хватались за выступы, и напором скорости их сшибало под нас. Валеронт печально погладил девочку по волосиком. волосикам. Вот еще одна эмигрантка. Что-то ждет ее там. Наверняка забудет и русский язык. Как тебя зовут? Спросил он. Клава. Какое славное имя. Сахару хочешь? Маленькая княжна посмотрела на мать. «Дайте», — согласилась Вальбольская, отвернувшись. «Вот тебе кусочек сахара, маленькая княжна с красивым именем Клава, а мы с твоей мамой будем смотреть в окно». «Я тоже буду смотреть в окно», — ответила ребенок. «Хорошо». И Валент пересадил девочку поближе. «Уступаю тебе место. Смотри в окно, а я с твоего разрешения буду смотреть на твою маму. Пожалуй, это интереснее любого пейзажа, ибо такой красивой мама, как твоя, я еще не встречал в своей удивительной жизни. Женщина действительно была очень красива, с тонкими благородными чертами, и зубы испанки на смуглом лице, улыбка, словно перла океана. Звали женщину Глафира Петровна. — А вас? — спросила она ради знакомства. Валерант вздохнул. Евгений Максимович. Но поймите меня правильно, княгиня. Во мне что-то есть такое, что мешает людям называть меня так. Меня почему-то все зовут просто Женька. Так они и приехали. Валерант опоздал. Отбивка. Какая ширь. Какой Простор. Какая синь! Ах, как высоко взмывают чайки над Северной Двиной! И какая она величавая, гордая, плавная! Это река, несущая глухие утробы океанских транспортов и косые паруса приморской шхуны. Вот он, красавец Архангельск! Да чё ж хороший этот город! Весь в зелени бульваров, весь ромашковый и древний! Какая стать в таможенных башнях! Как заливисто поют петухи от саламбала, как звонко подпевают им паровые веселые пилы от маймакс. Город был на другом берегу, и с вокзала пришлось плыть на речном трамвайчике. Валерунт еще раз погладил девочку по головенке, и та доверчиво прижалась щекой к его черной флотской штанине. Вадбольская стояла на палубе под белым тентом. Женщина смотрела на наплывающий город жестко, недоверчиво. Мрачно. Глафир Петровна», – сказал ей Валеронт, – «у меня к вам есть одна просьба. Не совсем обычная». Вотбольская ответила, не повернув головы. «У вас просьба, Мичман, как раз обычная, но вам это не нужно, как не нужно и мне. В переписку же я не вступаю. Через несколько дней моей ноги не будет в Савдепе». «Вы ошиблись», – ответил Валеронт. У меня просьба кого иная. Я очень опоздал. И прошу вас пройти со мной до штаба. Не сердитесь, Глафира Петровна, но присутствие такой очаровательной женщины, как вы, оправдает мое опоздание». Вотбольская долго и заливисто смеялась. «Ах, Мичман, вы бы знали, до да чего же вы, милый. Хорошо. Я согласна пройти вместе с вами до штаба, но не больше». Так оно и случилось. Адмирал Викурст, при виде Валеронда сразу рассверепил, словно бык, которому показали красную тряпку. «Мичман, когда вы были обязаны...» И все, выдохся. «Однако вы немножечко опоздали, Мичман», промяблил адмирал, не сводя глаз с молодой красавицы. Подбольская игриво выгнула руку, словно перед зеркалом. Я думаю, сказала, что не стоит мешать чисто военным разговорам. Мой дорогой, и так до вечера. Валеронт принял игру и поцеловал ей руку. До вечера, моя прелесть. Ответил он весело с вызовом. А сам подумал, пусть почернеет старый от фенерал В благодарность за Вологодскую посадку княгиня Водбольская отлично разыграла роль любимой и влюбленной женщины. И сделав свое дело, она величаво удалилась. Адмирал Викорст уцепился в Вальронда взглядом, гневным от неправедной мужской зависти. «Где вы болтались, мечман? Вам когда надо было быть на Мудюге?» «Впрочем», — снова помягчил он, — «расскажите, откуда вы раздобыли такую красавицу?» Валеронт вдохновенно спросил адмирала. Могли бы вы, адмирал, в молодости пожертвовать ради такой женщины тремя днями службы? Вы меня плохо знаете, Мичман. Ради такой женщины я бы вообще не являлся на службу лет пять, не меньше. Вот, захлопнул Валеронт ловушку, а я просрочил, увы, только три дня. Это непорядок заметил Викорст. Но, сменив гнев на милость, подписал командировочную задним числом. «Через два часа, — сказал напутственно, — отходит на мудюк буксир со снарядами от Саламбальской пристани. Прошу никаких до вечера, моя прелесть. Все эти прелесть, заключил Викорст, потирая руки, — остаются с нами в Архангельске. нам таких женщин по уставу иметь не положено». Ибо это попахивает распродажей казенного имущества на подарки. Всего доброго, Мичман. Валент вышел из штаба флотилии, и свежак упруго ударил его в лицо. Как удачно все обошлось, думал он, радуясь, что остался вне всяких подозрений. После Соломбальской пристани, вровень с буксиром, качался пузатый военный ледокол «Святогор». Ну как было не заскочить на минутку, чтобы повидать старого приятеля по корпусу? И долго стояли в тесной каюте, хлопая один другого по спинам. Кто крепче, кто больней? Николаша, говорил Валерон. Женька, говорил Дрейер. Ну каков ты поручик, чертов, лет колешь? Колю, а ты, Мичман дымный наводишь? Навожу. Накрытие за накрытием но уже ревел буксир, спешащий на мудюк Пришлось прощаться. «Мы увидимся. Нам надо о многом поговорить». «Конечно», – отвечал Дреер. «Нам есть о чем поговорить». Буксир, груженный боезапасом, тихо плыл за водями Двинской дельты, мимо островов и пожней, на которых паслись коровы. Скрепели по бортам корабля колодезные журавли, И волна реки, разведенная буксиром, пригибала осоку и вскидывала до буйных ромашковых разливов. Купала их, клонила, снова выпрямляла. Белое море чуть-чуть качнуло привычно, но вскоре и Мудюк показался. Очень удобный остров для обороны Архангельска. Две батареи по четыре ствола в каждой пронизывали морскую даль темными орудийными жерлами. Долго шагал по песку, очень глубокому, едва ноги вытягивал. Два скучных офицеров, блин, даже хлобыстали дряной норвежский ром, называемый норвежским только потому, что в Норвегии его половинили с водкой и продавали потом в России. Пахло в блиндаже нехорошо. Как-то подло и грязно. Встретили Валеронда офицера совсем С Мурмана? Ого, морячок, а мы вот армейские. Тебя к столу не зовем, у вас паек лучше нашего кому мне обратиться? Кто командир батареи? Здесь все командиры. Теперь так, кто главный большевик, у кого глотка шире, тот и мудрит над нами. Анекдоты знаешь? Не, глупости никогда не запоминаю. Ну, валяй тогда к комиссару. Он тебя живенько проагитирует, какая советская власть мудрая, хорошая и благородная. А мы все здесь от нее счастливы. Просто упиваемся от этой власти. Чтоб ее за ноги разорвал. Валеронт вылез из беднажа в припоганном настроении. Конечно, на Мурмане он о советской власти не такое слышал. Этим его не испугаешь. Но эти затерханные армейцы наверняка только табанят. И могут ли они понимать в наводке подвижущейся морской цели? Наверняка лупят в белый свет, как в копеечку. «Где командир?» Спросил Валеронт на батарее. «Командир-то?» Да уловали, гуляет. Это как понимать? Ресторан есть такой в Архангельске? Мы там не были. Дело такое, не Нашинское. Мы больше по пивным шлындрам. Ладно, сказал Валерант. А комиссар есть у вас? Есть, ответил. Он как раз идет от погребов. Валерант бессильно опустился на кочку, сорвал травинку. Он эту травинку грыз, грыз, грыз, грыз. Как быть? Может, и ничего? А может, повернуть, добежать? Стыдно. Но Павлухин уже подошел и сорвал с головы без козырку. Привет, Максимыч, сказал он, радостно сияя. Вот уж кого рад видеть, скажу прям по честь. Ну, отойдем в тенек. Нам потолковать по дуплам надо. Ты тогда здорово утекнул от меня в Лондоне даже не попрощавшись. Куда спешил тогда? Валент медленно встал, отряхнул штаны от песка. Ну что ж, пошли, Павлухин, поговорим, комиссар. Отбивка. Предгрозовые тучи плыли над заводями и запонями. облетали сады и тяжко ухали паровые мельницы. Казалось, затишью скоро конец. Слишком много подозрительных людей болталось вдоль набережной, загадочно вглядываясь в разлив северной Двины, уносящей свои холодные воды в дельтовые протоки между путаницей островов. Где-то там, за югом, где плещет тихими волнами жемчужное Белое море, уже надвигалась на город гроза. Странную картину представлял в эти дни Архангельск. Большевики вооружали рабочих Маймакса и доков Саламбала а по городу расхаживали, как дома топы иностранцев. Гостиницы Архангельска, Троицкая, Француаза, Золотой Якорь и комнаты господина Монакова трещали от наплыва русской аристократии, спешившей в эмиграцию. Князья, графы, бароны. В трактирах ночевали под лавками какие-то подонки, издерганные в лохмотьях, но с прекрасным французским произношением. Иногда, бросив на лавку или чаще под лавку, В своей лохмоте они говорили трактирчику. А ведь ты, дурень, не знаешь, кто у тебя ночует сегодня. Никак нет, ваше высокоблагородие. Не могу знать. Оно и видно, что дурак. А если я тебе скажу, что раньше ключ золотого камергера носил, поверишь? Так точно, ваше сиятельство, охотно поверю. По ночам некоторые из подонков грабили, очень вежливо, таких прохожих. Один прилук оставляю вам на память. мадемуазель. что вы? Нам нужен только кулон с вашей очаровательной шейки. Снимите, пожалуйста, сами. Мы уважаем вас, как женщины. Что-то затаенное чудится в осаде старинных особняков. Изредка отдернется на окне занавеска, и кто-то с тщательным пробором на черепе выглянет на улице, боком, искоса, Оглядит взлохмаченный простор реки, и занавеска снова задернется. Нет, рано еще. Рано показываться на улице, а по вечерам чистая публика отдыхает в ресторане Улаваля, который с незапамятных времен известен в Архангельске как обитель всех плавающих. Вот и сегодня, как обычно, собрались после служебного дня спецы из штабов и управлений. Сорваны погоны, проедены кортики. Офицеры штаба поблекли. Многие направлены в Архангельск уже от имени советской власти, служить которой они обязались. Среди спецов и полковник Потапов, главком. Внимание, господа, такого вы давно не видели. В скромном платье появилась в ресторане княгиня Водбольская Без девочки. Присев к столу, она одиноко ужинала. И очень скромен был ее ужин. Видно, княгиня не богато. Один кивок ее в сторону адмирала Викорста решил все дело. Ах, оказывается, она знакома адмиралу. И скоро в отбольскую окружили офицеры, на перебой, предлагая красавица свои услуги. Благодарю вас, господа, отвечала она с достоинством, но я уже устроилась. Нет, не в Троицкой. Сняла две комнатки в немецкой слободе. Я ведь здесь только проездом. Флотская молодежь из-под переговаривалась. И сегодня приехала. Одна. Мичман Валерун? Не знаю такого. Но вот же повезло человеку. Какая женщина. Какое обаяние. В Адбольской представили и поручика Николая Дреера. Кстати, сказали с намеком совсем недобром, Поручик Дрейер у нас большевик. «Да что вы?» – удивилась Водбольская. «Господа», – заметил Дреер, – «как бы вы себя почувствовали, если бы я, представляя вас, княгиня, сказал, «Познакомьтесь, ваше сиятельство, вот эти офицеры сплошь монархист! Княгиня рассмеялась, с любопытством разглядывая рослого и плечистого велика Андреера. Поручик вскоре удалился – И по настроению офицеров было заметно, что они даже рады его уходу. Смущенно пытались оправдать себя. Вы не смотрите на нас, княгиня, как на... Впрочем, мы, конечно, советские. Но это пока. Осмелимся спросить, какими ветрами прибило вас к нашему берегу. Я, господа, вырвалась из Савдепии. Меня, слава богу, не арестовали, но по Тамбовской по Курской все, что осталось от мужа, отобрали. А меня держать не стали, чем я и воспользовалась охотно. А что вы им сказали, княгиня, на прощание? Я им сказала, негодяи, разбойники, я еще вернусь в Россию. И что бы вы не вздумали разорять здесь? Потапов, сам владевший имениями, спросил с интересом, а как они вели себя при этом, княгиня? Хохотали как помешанная. Я ничего не поняла в этом дихом смехе и уехала. Вот теперь доживаю последние дни на родине. Уезжаю совсем. Как это не печально. Но прочь, прочь. Вокруг нее заволновались. Как можно? Не покидайте нас. Архангельк сегодня расцвел с вашим появлением. Мы информированы точно. Еще все может измениться, княгиня, к лучшему. В окружении офицеров флотилии по-свойски затерся полные круглолицый англичанин. «Мистер Томпсон», – представили его княгини. Подбольская плавно протянула ему руку. «Добрый день», – сказал по-английски. «Как приятно». В руке ее щелкнул портсигар, кто тоже подносил ей спичку. Она раскурила папиросу и выдохнула вместе с дымом. «Я действительно очень рада встретить вас именно здесь». «Георгий Гермалевич», – сказала она уже по-русски, – от лица Томпсона отхлынула кровь. «Конечно, вокруг люди свои, можно не опасаться, но Ковторанка еще не привык к таким разоблачениям. Он присел. Откуда вы меня знаете, княгиня?» И заглянул ей в лицо. «А я удивлена, что вы меня не узнали сразу. Подскажите, вы меня вспомните и так». Печально улыбнулась в ответ Ватбольская. «Я ведь знала еще девочкой и вашего батюшку, Ермолая Николаевича, когда он управлял Санкт-Петербургской таможней, и сестру вашу, Марию, хорошо помню». «Удивительно», – рассеянно произнес Чаплин, напрягая память. «В самом деле, какая приятная встреча!» С появлением Чаплина бутылки выстраивались, как снаряды на батарее. Пьяненько, посматривая глазками, с молоду испорченными штабной работой, Чаплин завладевал вниманием в Адбольской. Ему это было совсем не трудно, ибо за этим столом он был самым старшим, если не считать еще одного человека, адмирала Викорста, который доедал в скорбном одиночестве большую семгу. — Вы не должны уезжать отсюда. Это абсурд, покидать отечество, — горячо толковал Чаплин. — От чего вы едете? От большевиков? — Причина веская, — Георгий Ермолаевич. Но, княгиня, это неразумно. Большевики доживают здесь последние дни. Часы, а не дни! Осторожно подсказали сбоку. Оставайтесь с нами. А вскоре мы обещаем отправить вас в Москву, где тоже не будет большевиков. Розовые от вина губы в Атбольской были сложены в улыбке. Боже! прошептала она, какие соблазнительные истории вы мне рассказываете! верить ли? Верьте, верьте, вам совсем незачем рисковать такими дальними путешествиями. Мы, офицеры флотилии, хорошо знаем. Море наполнено минами. Наши тральщики ловят их, как галушки из супа и не могут вычерпать. Германские субмарины топят сюда жестко. К чему проделывать такое опасное путешествие, чтобы потом опять вернуться? В этот момент с той стороны, где бедная съемка доживала свои последние минуты, послышался резкий, как звонок, голос адмирала Викорста, красного адмирала. «Мистер Томпсон, вы разве не слышите? Я вас прошу». «Извините, княгиня», – спохватился Ковторанг. «Сядьте», – сказал Чаплину, седовласый и адмирал. «А вы, Чаплин, разве так уж хорошо знаете эту женщину, чтобы мило болтать с ней обо всем, что вам удалось узнать от офицеров моего беломорского штаба?» Тут Ковторан посадил на место адмирала. «Простите, ваше превосходительство», с легкой издевкой произнес Чаплин. «Но даже шнуркам от моих ботинок известно гораздо больше, нежели вашему штабу». «Что же касается этой женщины, то...» «Представьте себе, адмирал. Знаю». «Не могу вспомнить откуда, но да, да, удивительно что-то знакомое в ее облике еще с юности». «Надеюсь...» Примирительно заметил Викорст. Вы еще не сказали княгине Ватбульской, что скоро здесь на Двине будет полно британских кораблей? Дали понятие, чтоб не уезжал. Чего скрывать? Откровение необходимо в меру, Георгий Романович. Мы проникли очень глубоко, но агентов ВЧК все же надо остерегаться. Даже здесь Уловали. Мне очень жаль эту красивую княгиню но пусть она сама проснется завтра в новом мире, без большевиков. Извините, не можете вернуться. Провожая книгиню в Отбольскую по тихой улочке немецкой слободы, Чаплин Томпсон сказал ей на прощание. Глафир Петровна, завтра Россия возродится. Отсюда, из Архангельска. Видите на рейде огонек? Это яхта Эгба. И бежит по антенне «Искорка» радиопередач. Я могу вам сказать заранее, что сейчас принимают радисты в Мурманске. Вы меня заинтриговали. Я так полна впечатлений. В Мурманске сейчас принимают и расшифровывают сигнал, который станет историческим. Все готово. Приходите немедленно.